Глава 6. Тени все удлинялись, превращаясь в черно-синие полосы, ползущие по снегу, будто щупальцы неведомых чудовищ. Солнце неумолимо катилось к зубчатому краю горизонта, и я понимала, времени у меня в обрез. Полтора-два часа, прежде чем мир накроет настоящая хищная тьма. Я ушла от пещеры племени на достаточное расстояние, следуя по едва заметной тропе вдоль скального гребня. Все, что попадалось на пути, было либо чересчур большого размера, зверь легко меня достанет, либо слишком маленького, развернуться самой негде. Но в итоге мои поиски все же увенчались успехом. Я опустила корзину на землю и придирчиво осмотрелась. Следов на снегу никаких не было, сюрпризов быть не должно. Неплохо. Под нос пробормотала я, стремясь разбить окружающую меня гнетущую тишину. Это был глубокий разлом в скальной породе, как будто великан в гневе ударил топором по горе. Вход представлял собой трещину горлышка, где с трудом могли разойтись два крупных мужика. Но метра через два стены расступались, образуя просторный каменный мешок метров шесть в диаметре. Я замерла в его центре и задрала голову, крыша отсутствовала. Высоко виднелся кусочек вечернего неба, на котором уже проступили первые колючие звезды. Стены были гладкими, почти отвесными, Сверху ко мне никто не спрыгнет, слишком высоко, а значит, пусть один, чересчур узкий коридор. Здесь я смогу маневрировать, отскакивать к стенам, а вот огромному зверю придется туго. Главное, хищник не сможет зайти с тыла или с фланга, только в лоб. Скинув накидку, которая служила тощая вытертая шкура, накрывавшая мою лежанку в пещере, принялась за работу. Первым делом следует подготовить основное оружие — копье. Но не то взятое у охотников, а другое. Мне нужна рогатина. Тяжелая, способная остановить живой таран. Я приметила одинокую молодую лиственницу, росшую в лесу неподалеку, ствол прямой, крепкий, с подходящей развилкой на уровне моей груди. Спрятав масляную лампу в расщелине, пошла пахать. Каменный топор глухо стукнул по древесине. Раз, другой. Щепки летели во все стороны. Рубить камнем дерево — то еще удовольствие, весьма сомнительное, но руки шаи, полные скрытой силы, справлялись удивительно легко. Я чувствовала, как вибрирует древко инструмента, как отдача бьет в плечо, но усталости не было. Меня захлестывал первобытный азарт охотника. Пока руки работали на автомате, обтесывая ветки и заостряя концы развилки кремневым ножом, мозг продолжал анализировать. «Искра. Что это такое?» Старуха сказала, «Твоя тлеющая искра запылает». Что это? Метафора? Или конкретный физиологический процесс? Шаманка говорила о ней как о чем то материальном, что можно «разжечь сердцем зверя». В первобытных культурах поедание органов врага — это классическая симпатическая магия. Съел сердце, получил храбрость, съел мозг, мудрость. Но здесь... Здесь все казалось сложнее. Может, речь об иммунитете, о какой-то резистентности к местным вирусам? Тем временем, пока мысли перетекали из одного в другое, я обработала кору древка, делая его шершавым, чтобы руки не скользили, когда они взмокнут от пота и, возможно, крови. И эти люди... Я снова и снова прокручивала в голове их образы, вождь и его свита. Я называла их неандертальцами, опираясь на внешние признаки — мощные надбромные дуги, широкие носы, бычкообразные грудные клетки. Но, рассмотрев их получше, поняла, это не они, во всяком случае, не те, что были описаны в учебниках. Эти были внушительного роста, более или менее пропорционально сложены и имели подбородочный выступ. У неандертальцев же подбородок отсутствовал, челюсть была скошена назад — Подбородок, прежде всего, маркер сапиенсов, необходимый для члена раздельной речи. Вывод напрашивался сам собой, и он мне не нравился. Они все здесь один вид. Мы все Homo sapiens. Просто те, кого я приняла за иных, являются результатом какой-то мутации или адаптации к условиям, о которых я пока не знаю. Радиация, вирус. Земля была твердой, как гранит. Сколько я не долбила ее топором, ямка выходила жалко, едва ли на пол ладони глубиной. Нужен жесткий неподвижный упор. Я внимательно осмотрелась. Слева от меня лежал плоский обломок сланца. Я с трудом в несколько заходов, толкая и матерясь сквозь зубы, отволокла его к своей жалкой ямке, таким образом создав искусственный порог. Позади навалило еще пару булыжников для верности. Теперь план был таким. Рогатина лежит на земле, невидимая в тенях. Я стою прямо над ее основанием. В момент атаки мне нужно будет подхватить древко, задирая острие навстречу врагу, а ногой со всей силы упереть, буквально вдавить тупой конец в эту каменную баррикаду. Если промахнусь мимо камня, погибну. Если подниму острие слишком рано, зверь увидит опасность и свернет. А если среагирую слишком поздно, меня сомнут. Рогатину я разместила чуть дальше от выхода из горлышка, чтобы хищник имел возможность прыгнуть. «Значит, это не прошлое?» — прошептала я, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони и задумчиво оглядывая результаты своей работы. «Или, по крайней мере, не мое прошлое? Параллельная ветка истории? Или другой мир?» Ответа не было. Зато был холод, начавший пробираться под одежду, стоило мне остановиться, чтобы перевести дыхание. Пора позаботиться о костре и собрать хворост. Ночь вступила в свои права. У меня не было времени шастать по лесу, поэтому я собрала столько веток, сколько нашлось неподалеку. Мой враг — некто, кто сильно похож на земного пещерного льва. Но все же отличался от него» память шаи как старая кинопленка была местами четкой местами засвеченной или порванной я пыталась сосредоточиться на обрывках доставшихся мне воспоминаний, но видела лишь внушительный силуэт варлака острые клыки желтые глаза и как ни странно спину словно шая когда то смотрела на него стоя где то сверху на безопасном расстоянии вдоль позвоночника зверя шли странные бугры В учебниках палеонтологии у пещерных львов ничего подобного не было. Просто львы-переростки, без гривы. Этот же отличался. Зачем хищнику броня на спине? Или это не броня? Может, терморегуляция, как у динозавров? Или еще одна мутация всего проклятого места? Закончив с хворостом, вернулась к расщелине. Один костер сложил сбоку от входа в расщелину, второй — мою жировую лампу — поставила внутри кувшина в нише скалы. Дым от фитиля тонкой струйкой уходил вертикально вверх в чернильное небо, усыпанное мириадами равнодушных, необычайно прекрасных звезд. Но прятаться в глубине я не стала. Если зверь придет, он может просто покрутиться у входа, почуять неладное и уйти. Нет, мне нужно было, чтобы он захотел войти, чтобы он увидел добычу, то есть меня поэтому я вышла наружу и села у внешнего костра. Но не лицом к огню, так я ослепну и не увижу ничего дальше собственного носа, а спиной. Тепло приятно грело лопатки, а глаза, привыкнув к темноте, сканировали кромку леса. Настало время ожидания. Голодный желудок противно заурчал и неприятно сжался. Я сглотнула слюну, взяла снег в руки, дала ему подтаять, после выпила хоть что-то. Боялась ли я? Безумно. Я хотела жить. Почему я была так уверена, что явится именно ворлак? Почему не стая волков или медведь? Ответ лежал на поверхности. Лес молчал. Обычно жизнь в лесу не замирает ни на секунду. Хруст веток, ухо совы, далекий вол волков. Но здесь стояла мертвая, звенящая тишина. Ландшафт страха, как называли это экологи, Мелкие хищники и травоядные знают — хозяин вышел на охоту. Они забились в норы, ушли в другие распадки, растворились, лишь бы не попасться ему на глаза. Варлак царил в этой части леса. Единственный полновластный король этой части горной гряды, и он знает, каков на вкус человек. Такую добычу он не уступит никому. — Ну, давай, киса. — шепнула я, подняв голову и посмотрев в чернеющий лес. «Иди сюда, не вынуждай меня ждать слишком долго». Минуты тянулись, как жвачка, нервируя, заставляя меня дергаться от каждого шороха, и окуталась в свою шубу, сидела, пялись в темноту. От меня до первых деревьев было метров сто голого пространства, пропустить появление такого большого зверя при всем желании невозможно». Некоторое время спустя глаза начали слепаться сами собой, тепло от костра, уютно греющее спину и накопившаяся за день чудовищная усталость делали свое черное дело. Напряжение, державшее меня в тонусе последние часы, начало медленно отступать, уступая место вязкой, липкой дремоте. Голова стала тяжелой, подбородок клюнул грудь. Не спать? Тихо приказала себе, но мысли против воли путались, и в итоге сон сморил меня. Очнулась резко, будто кто-то ударил током. Сердце бешено колотилось, противной пульсация, отдаваясь в висках, рука инстинктивно сжала рукоять топора. Что это? Лес больше не молчал. Из глубины чаще. В километрах полутора отсюда кто-то яростно ревел. «Раур!» А следом ему вторил другой, не менее грозный, но тоном выше и резче. Голос, полный ярости и смертельного отчаяния, пронзительный, переходящий в шипение и захлебывающийся кашель, там, в глубине леса, схлестнулись два титана. Я вскочила на ноги, вглядываясь во тьму, пытаясь представить, что же там происходит. Звуки битвы долетали отчетливо, треск ломаемых веток, глухие удары и следующие за ними рыки. Мое воображение, подстёгнутое страхом, рисовало жуткие картины. Вот гигантская туша таранит другую, клыки и длинные когти рвут плоть. Но кто стал противником варлака? Откуда? Я была уверена, что лев здесь один, что он распугал всех соперников. Кто посмел бросить вызов царю этого леса? Пещерный медведь? Шерстистый носорог, впавший в безумие гона? Или другой варлак? Конкурент, пришедший отобрать территорию. Господи! Прошептала я, слушая, как очередной чудовищный рев сменился влажным, булькающим хрипом. Битва была короткой, но яростной, молниеносной. Один из соперников явно начал сдавать. Его рычание стало слабее, вскоре перейдя в скулеш полной боли. Тишина обрушилась на местность, придавив и меня своим весом. Я стояла, вцепившись в рукоять своего жалкого оружия, до белых костяшек и не дышала. Кто победил? Если тот второй, неизвестный мне зверь, то он сейчас, возможно, начнет пировать. А если варлак, то есть шанс, что сегодня ему также будет не до меня. Но был иной вариант, когда победитель, прекрасно чуя запах костра, пойдет выяснять, кто тут такой смелый. Прошло минут пятнадцать. Я так и села, продолжая сканировать пространство перед собой, готовая рвануть в укрытие в любую секунду. Сначала до меня донесся запах. Ветер переменился, и мне в лицо шибануло с мрадом. Свежая кровь вперемешку с тяжелым духом крупного хищника. А потом кусты на опушке раздвинулись, силуэт льва на белом снегу, освещенный звездами, впечатлял. Я сглотнула в миг ставшей вязкой слюну, на секунду оцепенев от ужаса и восхищения. Даже с такого расстояния я могла оценить чудовищную физику этого существа. Массивные лапы, способные одним ударом переломить хребет быку, широкая, мощная, как осадный таран, грудь. В холке он был мне почти по плечо, настоящая гора мышц. Победа в только что прошедшей схватке далась ему непросто. По левому боку тянулись три глубокие кровоточащие борозды. Шкура на шее висела неровными лохмотьями, обнажая пульсирующее мясо. Из полураскрытой пасти на снег капала густая темная жижа, то ли его собственная кровь, то ли кровь поверженного соперника. Глядя на него, поймала себя на мысли, что мне ни за что и никогда не одолеть этого монстра в прямом бою. Варлак тяжело дышал, бока вздымались, изо рта вырывались клубы пара. Вот зверь сделал еще один неторопливый шаг, вперив в меня свои желтые, полные жажды крови глаза.